Фёдору Глинке. Когда встреть оргии жизни шумной меня постигнул остракизм, увидел я толпы безумный, презренный, робкий эгоизм. Без слёз оставил я с досадой венки Перов и Бленскофин, но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин. Пускай судьба определила гонения грозные мне вновь, пускай мне дружба изменила, как изменяла мне любовь. В моём изгнании по забвенью несправедливостих обид, они ничтожны, если буду тобою правдым. Аристид